Глава 16. Третье. В парке физико-ботанического общества. Как подтверждают опусы Джона, я нередко бывал не слишком щепетилен в расследовании и не всегда бескорыстен в своих поступках. В этой связи, дабы сказать правду о моих намерениях касательно фотографии миссис Келлер, нужно признаться, что никакой действительной нужды в ней не было. Дело было раскрыто еще до ухода из магазина Портмана тем вечером в четверг, и я мог бы тогда же сказать все мистеру Келлеру, если бы лицо этой женщины не влекло меня по-прежнему так сильно. Я знал, что, отложив последний разговор, я смогу вновь увидеть ее, но в лучших обстоятельствах фотография тоже была нужна мне по причинам личного свойства, и я хотел оставить ее у себя в счет платы. В тот вечер, когда я сидел в одиночестве у окна, эта женщина по-прежнему легко прогуливалась в моих мыслях, зонтик поднят высоко к солнцу, оберегая алебастровую белизну ее кожи, а ее застенчивое лицо смотрело на меня с моего колена. Но прошел не один день, прежде чем мне представился случай уделить ей все свое внимание. До этого... Мои силы употреблялись к делу великой важности, которое поручило мне французское правительство. Это было скверное дело, в котором фигурировала ониксовая пресс-папье, украденная в Париже со стола одного дипломата и припрятанная под половицей в театре Вестенда. Но и тогда эта женщина не выходила у меня из головы. Ее явления становились все причудливее. Они приводили меня в замешательство и в то же время волновали, будучи, однако, ничем иным, как порождением моей фантазии. мне тем не менее достало проницательности понять что эти навязчивые мысли о ней основывались на иллюзии и в силу этого всего вероятнее на них не стоило полагаться и все же я не мог не признать что когда я бывал захвачен подобными глупыми вымыслами во мне зарождались труднообъяснимые порывы потому что нежность которую я испытывал на этот раз лежала за пределами разумного итак в следующий четверг Я соответствующим образом изменил свою наружность, серьезно поразмыслив над тем, какое принять обличье для встречи с необыкновенной миссис Келлер. Я выбрал Стефана Петерсона, неженатого книголюба, средних лет, доброго, если не слабоватого нрава, близорукого в очках, человека в поношенном твидовом костюме, с привычкой нервически проводить рукой по косматым волосам, безотчетно подергивая свой синий осковский галстук. — Прошу прощения, мисс, — сказал я, косясь на себя в зеркало, я подбирал вежливые и робкие слова, с которыми мой персонаж обратится к миссис Келлер. — Простите, мисс, прошу прощения. Пристраивая галстук, я решил, что его увлечение флорой должно будет потягаться с ее любовью ко всему, что цветет. В волосы я уже твердо знал, что он, как никто другой, обожает сентиментальную литературу, Он ведь заядлый читатель, ставящий отрешенную отраду, которую находит в книге выше почти всякой человеческой связи, но в глубине души его томит одиночество. С возрастом он стал задумываться над ценностью крепких отношений. Это привело его к изучению тонкого искусства хиромантии. Оно для него было скорее способом входить в общение с другими людьми, чем средством узнавать грядущее. Если в его руке оказывалась подходящая ладонь, Ему казалось, что ее летучее тепло придаст ему сил на месяцы. Сейчас я уже не могу разглядеть себя за своим собственным созданием, но в моих воспоминаниях о том дне меня нет. Не я, а Стефан Петерсон шел в гаснущем свете солнца, опустив голову и ссутулись, спотыкливая неказистая фигура, оглядчиво бредущая к Монтегю-стрит. На ней не задерживался взгляд, в ней не было ничего приметного. Для проходивших мимо он был совершенно незапоминающимся существом. Но он не забывал о своей задаче дойти до магазина Портмана раньше, чем там окажется миссис Келлер. Войдя в магазин, он тихо миновал конторку, за которой, как в прошлый раз, хозяин читал книгу «Увеличительное стекло в руке, лицо над самой страницей» и не узнал, что Стефан только что был в двух шагах от него, Но пока он шел вдоль шкафов, слух хозяина тоже вызвал у него сомнения, потому что старичок не пошевелился, никогда заскрипела на петлях дверь, никогда дверь закрылась и табличка со словом "открыто" стукнула в стекло. Стефан ступал сумрачными проходами между шкафами, шел сквозь пыль, кружившуюся в тусклых солнечных лучах. Чем дальше заходишь в магазин, сознавал он, тем темнее делается впереди, и вскоре. Все перед ним покрыло тень. Добравшись до лестницы, он взошел по семи ступеням и притаился, чтобы хорошо видеть, как миссис Келлер войдет, оставаясь незамеченным. Потом события развивались следующим образом. Наверху траурно зазвучала гармоника, пальцы мальчика заскользили по стаканам, Через несколько секунд дверь магазина открылась, и, как и в прежние вторники и четверги, с улицы вошла миссис Келлер с зонтиком под мышкой и книгой в обтянутой перчаткой руке. Не взглянув на владельца, который тоже на нее не взглянул, она направилась в ряды шкафов, иногда задерживаясь у полок и трогая корешки книг, словно ее руки повиновались чужой воле. Некоторое время она была на виду, хотя держалась в отдалении, Стефан смотрел, как она уплывает в темноту и теряется в ней. Наконец она совсем скрылась, но прежде он заметил, как она поставила книгу, что была у нее с собой, на верхнюю полку, и взяла другую, судя по всему, совершенно случайную. «Ты не воровка», — сказал он себе, — «нет, ты просто одалживаешь». Перестав видеть ее, он мог лишь предполагать, что она находится где-то поблизости. Да, так подсказал ему запах ее духов, где-то в недалекой тьме или только что находилось. То, что произошло следом, было предсказуемо и не удивило его, хотя его глаза оказались к этому неподготовлены. Из задней части магазина пролился яркий свет, затопив своим сиянием проходы между рядами, и пропал так же быстро, как возник. Стефан тут же спустился вниз. В его глазах все еще стояли пятна света, который на миг ворвался сюда, и теперь он знал, облекал миссис Келлер. Он прошел по длинному проходу между шкафами, вдыхая ее сильный путеводный аромат, и встал в темноте у дальней стены. Пока он стоял там, его глаза начали различать окружающее, и он прошептал «здесь и только здесь». До него ясно доносились приглушенные звуки гармоники. Он посмотрел налево — неустойчивый штабеляк книг, затем направо — еще куча книг. Прямо же перед ним был выход, которым воспользовалась миссис Келлер. Черный ход — закрытая дверь, очерченная тем самым свечением, что ослепило его. Он сделал два шага и толкнул дверь. Ему потребовалось все его самообладание, чтобы не ринуться вперед. Когда дверь открылась, в магазин опять пролился свет». Однако он переступил порог с нерешительностью и, поглядывая на шпалерные изгороди, стоявшие вдоль дорожки, осторожно, потихоньку, приволакивая ноги, медленно пошел вперед. Вскоре запах ее духов перебили еще более сильные запахи тюльпанов и нарциссов. Он не сумел заставить себя, пройдя по дорожке до конца, пойти дальше. Туда, где сквозь обвитую виноградом шпалеру он увидел маленький, на диво благоустроенный садик. Травяные клумбы пышнели рядом с не совсем понятными фигурами, выстриженными из густых кустов, стены убраны многолетниками и розами. Этот упоительный уголок, краешек которого виднелся из окна мадам Ширмер, хозяин возделал посреди Лондона. Старик, верно, в те годы, когда еще хорошо видел, разбил сад, Сообразуясь с различными тепловыми условиями на своем дворике, там, куда из-за крыши дома солнечного света попадало немного, хозяин посадил пестрые растения, дабы высветлить затененные места. Поодаль на клумбах росли бегонии, герани и лилии. Непрямая тропинка, присыпанная речной галькой, вела в сердце сада и кончалась у квадратной лужайки, огороженной деревянным заборчиком. Там стояла скамейка, а рядом с ней большая терракотовая урна, крашенная под медную патину. На скамейке, положив зонтик на колени, держа обеими руками взятую в магазине книгу, сидела и читала в тени дома миссис Келлер. А звуки гармоники из окна наверху витали над садом, словно некий таинственный ветерок. «Конечно». Подумал он, конечно, когда она подняла взгляд от книги и, наклонив голову на бок, вслушалась в музыку, которая на миг ослабла и затем зазвучала чисто и гармонично. Это, бесспорно, мадам Ширмер заняла место Грэма у гармоники и показывала мальчику, как следует управляться со стаканами. И пока ее изощрившиеся пальцы извлекали из инструмента изысканное созвучие, убагюкивающее, казалось, самый воздух, он издали рассматривал миссис Келлер. Отметив в ней тихий восторг, дыхание легко вырывалось из разомкнутых губ, плечи были приопущены, глаза медленно закрылись, и умиротворение на какие-то мгновения, вызванные музыкой. Трудно вспомнить, сколько времени он простоял там, глядя на нее сквозь трильяж, он тоже был заворожен тем, что вдруг наполнило сад. Но, наконец, его сосредоточение нарушилось скрипом двери, за его спиной раздался лютый кашель, и хозяин магазина пересек порог. Одетый в перепачканный садовый халат в коричневых перчатках, старик двинулся по дорожке с лейкой в руке, вскоре он протащился мимо человека, обеспокоенно прижавшегося к шпалере, вышел в сад, так и не заметив ни одного из пришельцев, добрался до цветочных клумб в ту минуту, когда угасли последние напевы гармоники, уронил лейку. Та упала на бок, и из нее вылилась почти вся вода. Тут все кончилось. Гармоника смолкла, хозяин гнулся у клумб с розами, шаря по лужайке в поисках оброненной лейки. Миссис Келлер встала со скамейки и подошла к старику, уже знакомой праздной походкой. Ее тень упала на него, когда она, нагнувшись, пододвинула лейку к его вытянутым рукам. Хозяин, не ведая о ее призрачном присутствии, быстро схватил лейку за ручку и закашлялся. После, как тень от облака, невесомо скользящая по земле, она пошла к небольшим чугунным воротцам в глубине сада. Повернув торчавший в замке ключ, она приотворила створку и ушла. Ворота открылись и закрылись с одинаковым лязгом и скрежетом. И ему почудилось, что ее не было ни в саду, ни в магазине. Она, как будто бы тотчас расплываясь в его сознании, обратилась в ничто. Подобно заключительным звукам, изданным инструментом мадам Ширмер. Вместо того, чтобы поспешить за ней, он неожиданно для себя повернулся и вышел на улицу через магазин. С наступлением сумерек он уже поднимался по лестнице в мою квартиру, но по дороге он клял паралич воли, не позволивший ему двинуться с места, задержавший его в саду, когда она скрылась из виду. Только позже, когда атрибуты Стефана Петерсона были сняты, аккуратно свернуты и сложены в комод, я вдумался в самую природу этого бедного решимостью человека. Как, — спрашивал себя я, — мог столь начитанный и знающий муж опешить перед такой непритязательной дамочкой? В кротком облике миссис Келлер не было ничего необычайного, ничто не говорило о буйном нраве. Неужели полное уединение и отрешенность, в которых за приобретением знаний проходила его жизнь, одинокие часы, когда он постигал все о поведении и мыслях человека, совсем не научили его, как ему следовало поступить? «Ты должен быть сильным», — хотел внушить я ему. «Ты должен больше думать так, как думаю я». Да, она существует, но она также есть выдумка, вожделение, сотворенное из твоей нужды. В своем одиночестве ты увлекся первым приглянувшимся тебе лицом. На его месте, знаешь ли, могло оказаться любое другое. Ты ведь мужчина, мой милый друг, а она всего лишь женщина, и по этому великому городу рассеяны тысячи таких. У меня был только один день на то, чтобы обдумать, как действовать Стефану Петерсону. В четверг, положил я, он, стоя неподалеку от магазина Портмана, увидит, как она заходит туда. и сразу переместиться в улочку за садом владельца, где, оставаясь невидимым для нее, будет дожидаться открытия ворот. На следующий день мой план воплотился. Около пяти часов миссис Келлер вышла из ворот с раскрытым зонтиком и книгой. Немешкая, она двинулась в путь, и он, не нагоняя, последовал за нею. Даже когда он хотел приблизиться к ней, что-то не давало ему это сделать. И все же он видел шпильки в ее густых черных волосах и легкое покачивание бедер. Она часто останавливалась и смотрела на небо, и тогда ему ненадолго открывался ее профиль, линия подбородка, кожа тонкая, едва ли не до прозрачности. Тогда ему казалось, что она разговаривает сама с собою, ее губы беззвучно шевелились, сомкнув их вновь, она переводила глаза на дорогу и шла дальше. Она миновала Рассел Сквер, прошла вниз по Гилфорд-стрит, свернула на Грейс-ин-роуд, оставила позади перекресток у Кингс-Кросс, недолго шла по боковой улице, потом, скоро сойдя с тротуара вдоль путей вокзала Сан-Панкрас. Это был стихийный, путанный маршрут, но потому, как уверенно она шагала, он понял, что миссис Келлер не просто прогуливается. И когда она вошла в большие чугунные ворота физико-ботанического общества, поздний день уже начал превращаться в ранний вечер. Парк, где он очутился, последовав за ней за высокие стены из красного кирпича, настолько отличался от всего вокруг, насколько это было возможно. Вне парка лежала широкая улица, по которой текла городская жизнь, плотное движение шло в обе стороны, тротуары кишели прохожими, а за чугунными воротами... где среди петлистых гравийных дорожек и овощных, цветочных и травяных клумб росли оливковые деревья, лежали и десятые акра роскошной пасторальной местности, посреди которой стоял особняк в 1772 году, завещанный обществу сэром Филиппом Слоуном. Она продолжала идти в тени деревьев, лениво вертя зонтик, повернув с главной дорожки направо на тропку поуже, Она пошла мимо атропа Беладонна, мимо хвощей и переотромов, задерживаясь, чтобы легко коснуться цветов, что-то при этом шепча. Он был с нею, но пока не собирался сокращать расстояние между ними, даже когда понял, что они на этой тропинке одни. Они прошли мимо ирисов и хризантем, и он на одну секунду перестал видеть ее, когда тропинка вильнула за высокую живую изгородь, видел один зонтик над листвой. Потом зонтик канул вниз, и ее шаги смолкли. Когда он завернул за угол, она оказалась намного ближе, чем он ожидал. Сев на скамейку у разветвления тропки, она положила на колени зонтик и раскрыла книгу. Он знал, что солнце вот-вот скроется за стенами парка, и все окрасится в темные тона. «Действовать надо теперь», — сказал он себе. «Теперь, пока светло». Теребя галстук, он неуверенно подошел к ней и сказал Прошу прощения, он желал бы полюбопытствовать относительно книги у нее в руках и вежливо объяснил, что он библиофил, заядлый читатель, и ему всегда хочется знать, что читают другие. Я только что ее начала, сказала она, тревожно взглянув на него, когда он садился рядом. Как это прекрасно! Сказал он с восторгом, как будто пряча неловкость, которую ощущал.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 Промелькнул миг колебания, прежде чем она дала ее ему, и, заложив страницу указательным пальцем, он посмотрел на корешок. О, осенние вечерние, Меньшова, очень хорошо. Я тоже люблю русских писателей. Вот как, сказала она. Настало долгое молчание, прерываемое лишь мерным постукиванием его пальца по обложке книги. Изрядное издание, приличный переплет. Ее взгляд. Задержался на нем, когда он отдавал ей книгу, и его поразило ее странное, неправильное лицо, приподнятая бровь, натянутая полуулыбка, которую он видел на фотографии. Потом она встала и взяла зонтик Простите меня, сэр, но мне пора. Она сочла его непривлекательным. Как еще объяснить то, что она хочет уйти, едва успев сесть на скамейку? Простите меня, я вам помешал. Нет-нет, сказала она, вовсе нет. Но становится поздно и меня ждут дома. Конечно, сказал он. Нечто не от мира сего было в ее голубых глазах, бледной коже, в том, как она держалась в неспешных плавающих движениях, когда она удалялась от него, в том, как она, наподобие привидения, почти парила над дорожкой. Да, некая бесцельность, невесомость, непознаваемость, убеждался он, пока она шла прочь, и заворачивала за изгородь. На парк наползал сумрак. и он не знал, что думать. Все не должно было кончиться так быстро. Она должна была найти его интересным, исключительным, возможно, увидеть в нем родственную душу. Так в чем же его несостоятельность? Чего ему не недостало? Почему, когда каждая частица его существа стремилась к ней, она поспешно его покинула? И что заставило его тогда же пойти за ней, хотя она явно им тяготилась, он не знал. Не мог и догадаться, почему его разум и тело пребывали тогда в несогласии. Первое было мудрее второго, но второе оказалось сильнее. За живой изгородью его ждало временное облегчение, потому что, вопреки его предчувствию, она не поторопилась уйти. Она присела на корточки возле ирисов, раскинув на гравии подол платья и положила книгу и зонтик рядом. Она держала, сложенный в лодочку правой рукой, крупный, броский цветок и не подозревала, что он приближается к ней, не заметила в убывающем свете его тень, когда она упала на нее. Стоя над нею, он жадно глядел, как ее пальцы ласково сжимают длинные лепестки. Когда она отняла руку, он увидел, что по ее перчатке ползет пчела. Но она не дернулась. Не стряхнула насекомой и не раздавила его в кулаке, на ее лице появилась легкая улыбка, когда она с явным благоговением всмотрелась в пчелу и послышался любовный шепот. Пчела же оставалась на ее ладони, не улетела, не вонзила жала в перчатку, будто бы тоже разглядывая ее. «Какой удивительный союз!» — подумал он, — ничего подобного ему прежде наблюдать не случалось. Наконец, решив освободить насекомое, она ссадила его на цветок, с которого оно пришло, и потянулась за зонтиком и книгой. Слово «Ирис» переводится как «Радуга». Запинаясь, проговорил он, но она не испугалась при виде его. Когда она встала и измерила его спокойным взглядом, он услышал в своем голосе дрожь отчаяния, но замолчать не смог. Нетрудно понять, почему. Ведь они бывают таких разных расцветах: синие, и фиолетовые, белые и желтые, как эти, розовые и оранжевые, красные и коричневые, даже черные. Это выносливый цветок. Получая нужное количество света, они могут расти и в пустынях, и в холоде Дальнего Севера. Отсутствующее выражение на ее лице перешло в выражение уступчивости. Пойдя вперед, она позволила ему идти подле нее и слушала его рассказ обо всем, что он знал об этом цветке. Ирида была греческой богиней Радуги, вестницей Зевса и Геры. Она сопровождала души умерших женщин в Элизиум. Поэтому на женских могилах греки сажали фиолетовые ирисы. Древние египтяне украшали ирисом скипетры. Он обозначал веру, мудрость и доблесть. Римляне чествовали ирисами богиню Юнону и использовали их в обрядах очищения. Вам, вероятно, известно, что ирис флорентийский, «Иль-Джаджиолу» — это символ Флоренции. А если вы бывали в Тоскане, то непременно слышали запах фиолетовых ирисов, которые там разводят среди многочисленных оливковых деревьев. Их аромат очень похож на аромат фиалок. Поглядывая на него, она была теперь внимательна и приятно возбуждена, как если бы нежданная встреча с ним осветила лишенный событий день. «Вы весьма мило рассказываете», — сказала она. «Но нет, я не бывала в Тоскане». Точнее, вообще не бывало в Италии. О, вы обязательно должны съездить туда, моя милая, обязательно! Нет лучше места, чем Тоскана. Он не знал, что еще сказать. Слова опасался он, иссякли, и прибавить он мог немного. Она отвернулась и смотрела перед собою. Он надеялся, что она поддержит разговор, и был уверен, что она этого не сделает. И он. От разочарования или просто ли от раздражения на самого себя, словно решил сбросить с себя безмерную тяжесть своих мыслей и говорить, не думая загодя о смысле произносимых слов. Я бы хотел узнать, если позволите, чем привлекает вас Ирис? Она глубоко вдохнула теплый весенний воздух и непонятно почему покачала головой, чем привлекает меня Ирис. Я никогда не задумывалась. Она опять глубоко вдохнула, улыбнулась своим мыслям и сказала, — Цветы ведь растут и в самые черные времена, правда? Ирис все выдерживает. Как только один завянет, тут же появляется другой. Получается, что цветы недолговечны, но постоянны. И поэтому, наверное, на них не очень действует все великое и жуткое вокруг. Я ответила на ваш вопрос? — Отчасти да. Они дошли до места, где тропинка сливалась с главной дорожкой, он пошел медленнее, посмотрев на нее. И когда остановился, она остановилась тоже. Но что он желал сказать ей, изучая ее лицо? Что в слабом свете заката вновь всколыхнуло в нем отчаяние? Она смотрела в его немигающие глаза и ждала продолжения. «У меня есть дар», — услышал он себя. «Я бы хотел разделить его с вами». «Дар?» На самом деле это скорее увлечение, но оно порой оказывалось весьма полезным для окружающих. Видите ли, я своего рода хиромант-любитель. Я не понимаю. Он показал ей руку ладонью вверх. Здесь я могу прочесть события будущего с достаточной степенью точности. Он может посмотреть на ладонь любого незнакомца, — объяснял он, — проследить весь ход его жизни, возможность настоящей любви, счастливого замужества, количество детей, всяческие душевные невзгоды, и сказать, стоит ли человеку рассчитывать на долголетие. Так что, если вы уделите мне минуту, я буду крайне рад продемонстрировать вам мой талант. Каким ничтожеством он себя чувствовал! Каким хитрованом должен был казаться ей! И сделанное ею недоуменное выражение лица убедило его в том, что сейчас последует мягкая отповедь. Но все с тем же выражением она присела, положила зонтик и книгу к ногам и встала, глядя на него. Она отважно сняла перчатку с левой руки и, не отрывая от него взгляда, протянула ладонь. — Продемонстрируйте, — сказала она. — Очень хорошо. Он взял ее руку в свои, но рассмотреть что-то в вечернем свете было трудно. Склонившись, чтобы лучше видеть, он различал одну только белизну ее плоти, бледную кожу, пригашенную тенями, затмеваемую концом дня. Он не обнаружил ничего, никаких четких линий, никаких глубоких борозд, сплошь гладкая чистая поверхность. Единственное, что он мог разглядеть в ее ладони, — это отсутствие глубины. Она была невиданно, безупречно гладкой. Лишенной болтливых знаков существования — как будто ее обладательница никогда и не рождалась. «Обман света», — рассудил он. «Обман зрения». Но внутри у него все равно прозвучал омрачивший его мысли голос. «Эта женщина никогда не станет старухой, не покроется морщинами, не будет ковылять из комнаты в комнату». Тем не менее он прозрел в ее ладони кое-что еще, и прошлое, и будущее. «Ваши родители умерли», — сказал он. «Отец, когда вы были еще ребенком, мать не так давно». Она не шевельнулась и не ответила. Он говорил о ее неродившихся детях, о тревогах ее мужа. Он сказал ей, что она любима, что надежда вернется к ней, и однажды она обретет великое счастье. «Вы справедливо полагаете, что принадлежите чему-то большему?» — сказал он. — Какой-то благодати, вроде Бога. И в тени садов и парков она находила тому искомое подтверждение. Тут она была свободна, укрыта от шумных дорог, где катился экипаж за экипажем, где вечно ждала своего часа смерть, и самодовольно расхаживали мужчины, отбрасывая длинные нечеткие тени. Да, он видел по ее руке, она чувствовала себя живой и сохранной лишь в одиночестве на луне природы. сверх этого я ничего сказать не могу. Делается слишком темно, но я бы очень хотел продолжить другой день». Ее ладонь задрожала, и, сосредоточенно покачав головой, она внезапно отдернула руку, словно ее пальцы лизнул огонь. «Нет, простите», — взволнованно ответила она, присев на корточки и подбирая свои вещи. «Мне надо идти. Правда надо. Спасибо». Затем... Будто его и не было рядом, она стремительно повернулась и поспешила по дорожке прочь. Но тепло ее руки сохранилось, запах ее духов удержался. Он не окликнул ее, не попытался выйти из парка вместе с нею. Было только правильно, что она ушла без него. Ждать от нее этим вечером чего-то еще было бы глупо. «Конечно же, это к лучшему», — подумал он, глядя, как она уплывает вперед, как ее фигура уносится от него. Но следом произошло невероятное. Потом он убеждал себя в том, что все было иначе, чем он запомнил, хотя представлялось это ему все равно именно так. На его глазах она пропала с дорожки, растаяла в облаке белейшего эфира, но от нее осталось... Спорхнула на землю, как лист с дерева, перчатка, на которой Давича сидела пчела. Обомлев он кинулся туда, где исчезла женщина, и нагнулся за перчаткой. Возвращаясь на Бейкер-стрит, он уже начал сомневаться в том, что память его не подводит, хотя и был убежден, что перчатка отдалялась, как мираж, и тоже ускользнув от него перестала быть. Вскоре, подобно миссис Келлер и перчатке, растворился и Стефан Петерсон. Он сгинул навсегда, когда я распрямился, изменил выражение лица, снял и сложил одежду. Его не стало, и у меня будто гора упала с плеч. И все же я был не вполне удовлетворен, потому что многое в этой женщине по-прежнему меня интриговало. Когда что-то завладевало моим умом, я нередко сутками обходился без сна, вновь и вновь обдумывая то, чем располагал, и рассматривая это под всевозможными углами. И теперь, когда в моих мыслях витала миссис Келлер, я понял, что на какой-то срок лишусь всякого отдыха. Той ночью я в своем просторном синем халате ходил и собирал подушки с кровати, кушетки и кресел. В гостиной я соорудил подобие восточного дивана, на котором и устроился с запасом сигарет, коробкой спичек и фотографией женщины. В подрагивающем свете лампы я увидел ее, Она шла сквозь пелену синего дыма, вытянув ко мне руки и глядя мне в глаза, а я сидел, не шевелясь, в моих губах дымилась сигарета, и свет падал на ее нежные черты. Ее появление как будто прогнало все осаждавшие меня заботы. Она пришла, дотронулась до меня. И в ее присутствии я легко и спокойно уснул. Через некоторое время я проснулся и увидел, что комната освещена весенним солнцем. Все сигареты были выкурены, и под потолком все еще висела табачная дымка, но от женщины не осталось никакого следа, только это далекое печальное лицо, заточенное под стеклом.